Я так увлёкся своим монологом, что не заметил, как мы приблизились к толстой крепостной стене из тёмного камня. За стеной горделиво высился замок. Его массивные очертания произвели на меня гнетущее впечатление, которое, впрочем, тут же рассеялось от весёлого щебета хозяйки этого мрачного сооружения. Мы приехали в Ронху, сообщила она. Как тебе нравится жилище моих предков? «Это Хабс Дюэльвайн Гаммо, самый древний из наших семейных замков, и он достался мне. Я была единственной дочерью своего отца. Мне повезло, что он не успел наплодить других детей. Тогда мне наверняка пришлось бы повоевать со своими братишками и сестренками, а это так хлопотно». Альвианта неожиданно робко улыбнулась и смущенно объяснила, «Мы Дюэльвайн Макты». Никогда не уступаем своих прав добровольно, даже друг другу. Иначе что было бы с нашим добрым именем, о котором надо заботиться несмотря ни на что? Святое дело, авторитетно подтвердил я. Как же без доброго имени? Я рада, что ты и это понимаешь, проникновенно сказала она. Потом отцепила от пояса огромный меч и начала с силой колотить по воротам. Отпирайте, дурни! истошно завопила она. Я вернулась. Отпирайте мать вашу. Я изумлённо покачал головой. У барышни были неплохие задатки. При усердных тренировках из неё мог бы получиться отличный пьяный сапожник. Она оглянулась на меня, увидела мою растерянную рожу и искренне огорчилась. Что-то не так, Ронхул? Тебе не нравится, когда кричат? Но если я не буду кричать, эти дурни мои слуги не поймут, что им следует поторопиться. Всё в порядке. Я очень старался быть вежливым. Мне нравится, когда кричат. Так что, ари, сколько влезет, если надо. Просто я удивился, у тебя такой сильный голос. О, это ещё что? гордо сообщила Альвианта. Знал бы ты, как я пою, когда много выпью. Стены дрожат, не сомневаюсь, тактично согласился я. И правильно делаешь, кокетливо улыбнулась она. И снова принялась колотить в ворота, сопровождая эти физические упражнения холодящими кровь воплями. Ворота наконец открылись с таким надрывным скрипом, что я чуть не прослезился. На нас уставились несколько взъерошенных субъектов. Они сонно ухмылялись, толкая друг друга в бока и пялились на меня с неподдельным любопытством. "Чего скалитесь?" грозно спросила Альвианта. Вот проиграю вас в кости заезд жему альганцу, сразу узнаете, что такое настоящее веселье. Слуги тут же стали смертельно серьёзными, на их чумазах в физиономиях появилось выражение неподдельного испуга. Боятся альганцев? весело спросил я. Да кого они только не боятся, небрежно отмахнулась она. Потом широко улыбнулась и доверительно сообщила: "Впрочем, для нашей дворни нет ничего страшнее альганцев". У них же там в каждом дворе цакка стоит. А у нас, в Эль-Ройн-Макте, это считается дурным тоном. Я столько раз слышал это слово, но так и не понял, что это такое, оживился я. Что цакка? Да ничего особенного. Такая специальная кормушка для домашней птицы и заодно колодка для непокорных слуг. Эти болваны хурмангара почти не чувствуют боли. Так что лупить их можно от рассвета и до заката. Они не почешутся. А вот когда питуб клюнет их в зад, их принимают. Понял, обрадовался я. Так я её видел. В замке Таункрахта я спал в комнате под окном, к которой как раз стояла эта дрянь. И каждое утро на рассвете меня будили вопли очередного бедняги. "С чем тебя и поздравляю", расхохоталась она. "Не очень-то вежливо с его стороны поселить гостя в такой комнате". Ну да что с него взять? Альганица он и есть альганиц. Ладно, Ронхол. Что это мы всё о ерунде говорим? Пошли в дом. Не знаю, как ты, а я есть хочу. У меня не было никаких возражений против такой программы действий, и я мужественно нырнул вслед за ней в темноту замковых коридоров. Зал, куда привела меня Альвианта, был гораздо больше Таункрафтовского, просто стадион какой-то, но гораздо скромнее. Эти древние стены явно нуждались в косметическом ремонте. Древний пол и древний потолок тем более.